Глава 6. Внимание, вы покинули локацию теневой параллели, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 33 теневых бонуса ХКЭП. Сморгнув на одном дыхании прочитанный лог, я с замирающим сердцем уставился в арку зеркального портала, переместившуюся от чего-то на правую половину зеркала. На месте же бывшего портала теперь была обычная стена спальни, потому как вся левая часть зеркала осыпалась на пол грудой мелких осколков. Вопреки ожиданиям, к порталу стали сбегаться вовсе невиданные ранее бестии, а прямоходящие ящеры примерно трехметрового роста с могучими вараньими хвостами и относительно маленькими, но чрезвычайно зубастыми мордами мурен на пожирафье длинных шеях. От немедленного растерзания меня спасло лишь то, что зеркальный портал оказался недостаточно широким для одновременного прохода даже двух этих медношкурых гигантов. А потусторонних тварей одновременно сбежалось к нему не меньше десятка. Поэтому за право ворваться в спальню первым между монстрами началась отчаянная грызня. Пока твари дрались за портал, у меня был реальный шанс сбежать. Но, парализованный ужасом, Я остался сидеть перед экраном на полу, не в силах оторвать глаз от кровавого реалити за стеклом. Победитель определился секунд за пять. Им стал самый мордатый и зубастый ящер, просто смявший, как танк всех конкурентов на своем пути. Когда его морда, забрызганная синей кровью поверженных неудачников, высунулась из стекла зеркального портала, Я в жесте отчаяния попытался отгородиться от ящера головами банкира и его жены, сжимаемыми в досудороге стиснутых кулаках. Тварь шумно принюхалась к предложенному угощению и широко распахнула пасть, усеянную сотнями иголок зубов. Но вместо закуски из людских голов крепко получила по нижней челюсти каменным молотом. Непонятно откуда примчавшийся вдруг мне на выручку Александр могучим боковым ударом своротил ящеру челюсть. Монстр яростно зашипел от боли и негодования и резко взметнул башку под потолок, уводя ее от следующего удара. Наставника промах ничуть не обескуражил, и третий удар молотом он нанес ящеру в попетушиному выпирающую грудь, заставив тварь ощутимо попятиться. «Пробейся к зеркалу и ударь кольцом по стеклу», — обернувшись скороговоркой, скомандовал наставник. «Ага, сейчас», — мысленно возмутился я. «Вообще-то мне жить еще не надоело». Наплевав на команду, я на коленях отполз из-под ног дерущихся и спрятался за угол кровати. Меж тем в схватке наметился перелом, оправившаяся от неожиданного нападения тварь Из вынужденной обороны перешла в решительное контрнаступление, и теперь уже Александру пришлось закрываться молотом, от отрухнувшись сверху разъявленной пасти. От страшных зубов чудовища наставник уберегся, но пропустил косой рубящий удар относительно небольшой верхней конечности твари, неосмотрительно оставленной им без внимания. Острые когти монстра прочертили три глубокие кровавые борозды на плече наставника. «Сука!» – зашипел Александр. Стремительным контрударом он достал обидчицу, и сломанная молотом лапа повисла плетью на боку твари. Очередная болезненная травма от несерьезно мелкого по меркам гиганта-ящера противника привела ее в бешенство. Рычай брызжа слюной монстр, асфальтовым катком попер на наставника, подставляя под удары молота толстокожие бока – и выцеливая сверху благоприятный для смертельного укуса момент. «Серега, отсидеться не получится!» — снова скороговоркой зашипел отступающий в угол наставник. «Это твой зеркальный портал, и мгновенно разрушить его можешь только ты своим кольцом. Я заагрил живоглота, он не тронет тебя. Сейчас наш единственный шанс». «Если через портал пройдет еще один живоглот, я уже не смогу их удержать. Начнется прорыв. А в доме людей полно. Если себя не жалко, то о людях хотя бы подумай. Ну уже парень, рискуй!» Балабол, блин. Мертвого уболтает. «Мой страх перед жутким монстром, разумеется, не пропал. Я продолжал трястись, как осиновый лист. И если б не упомянутые наставником люди... Честное слово, просто сжался бы в комочек, зажмурил крепко-накрепко глаза и... Гори оно все огнем. Но ради оставшихся в холле абсолютно беззащитных перед потусторонними тварями мужчин и женщин, я заставил себя двинуться к зеркальному порталу. Я полз по полу на коленях и заходящимся от ужаса сердцем наблюдал... Как из портала, гигантским питоном неспешно выползает длиннющая кнутовище хвоста живоглота. Пол перед зеркалом был густо усеян осколками, которые больно впивались в колени. Но из-за переизбытка адреналина на такие пустяки в те роковые мгновения я даже внимания не обращал. Оставшиеся на той стороне твари уже определились с очередностью дальнейшего прохождения через арку зеркального портала, И следующий ящер-гигант уже нетерпеливо переминался в метре от нее, дожидаясь исчезновения кончика хвоста сильнейшего. Александр оказался прав. Зажавший его в углу живоглот в мою сторону даже хвостом не повел. Я беспрепятственно достиг зеркала и со всей дури шарахнул по нему правым кулаком с выставленным для удара кольцом на большом пальце. Только в момент удара я заметил, что по-прежнему сжимаю в кулаке одну из голов. Зато мою оплошность мигом просек посущийся в ожидании своей очереди живоглот номер два. Его зубастая пасть живой молнией метнулась к засвеченной голове, и я с ужасом понял, что не могу разжать сведенные судорогой пальцы. Мое кольцо ударилось в зеркальное стекло буквально за мгновение до болезненного контакта, с уже сжимающимися вокруг занятой руки челюстями. И высоченное зеркало словно взорвалось изнутри, засыпав меня вихрем мелких осколков. Зеркальный портал тут же схлопнулся. Вместо пасти атакующего монстра мой кулак уперся в безопасную стену и обессиленно заскользил по ней вниз. Огромная тварь в углу до сей поры, успешно прессовавшая наставника, взревела от боли в усеченном хвосте, и от души зарядила меня обрубком по боку. Я отлетел от стены на несколько метров и оказался практически на том же месте, куда попал, выкатившись минуту назад из портала. стегануть меня еще раз хвостом живоглот не успел. Наставник сполна воспользовался секундным отвлечением противника. Взвившись с места в невероятно высоком прыжке, он снизу вверх приложил монстра молотом по морде, буквально вбив нижнюю челюсть в верхнюю. Этот удар основательно потряс живоглота. Гигант затряс башкой, зашатался. Возможно, короткой передышки в несколько секунд ему хватило бы для восстановления. Но Александр, разумеется, не позволил твари спокойно перевести дух. На трясущуюся башку монстра посыпался град ударов каменным молотом. Живоглот попытался отмахнуться от Александра второй здоровой лапой, но лишь заработал очередной перелом, а длины купированного схлопнувшимся порталом хвоста банально не хватало, чтобы дотянуться до плющащего ему морду противника. Даже с превращенной в кусок кровавого фарша башкой живучая тварь в бессильной злобе еще какое-то короткое время отчаянно дубасила себя по бокам обрубкам хвоста, разбрызгивая по спальне синюю кровь. Потом Живоглот вдруг резко рухнул на пол, забился в агонии и сдох. А у меня перед глазами загорелись строки очередного лога. Внимание! При вашем непосредственном участии нанесен критический урон Живоглоту 41 уровня. Живоглот умирает. Штраф за частичное участие в бою – 0,2. Бонус за разницу в уровнях – За частичное участие в убийстве живоглота вам начисляется 213 очков теневого развития, 11 теневых бонусов к силе, 12 теневых бонусов к ловкости, 16 теневых бонусов к выносливости, 9 теневых бонусов к интеллекту, 47 теневых бонусов к ЭП. «Вот ведь, из изгваздались оба как черти» и даже ни одного зеркала в комнате не осталось, чтобы в порядок себя привести. Ворчание, опустившегося рядом на корточке наставника, отвлекло меня от чтения. Все еще находясь под воздействием пережитого стресса, я не сразу вник в смысл сказанного. Когда же до меня таки дошло, я разразился безудержным истерическим хохотом.